Сюзереном на бумаге, по крайней мере, всей Восточной Руси, исключая Рязань. Аннулирование Мамаем ярлыка московскому князю Дмитрию Ивановичу на великое княжение Владимирское и его безуспешное назначение великим князем Михаила Тверского 1375 год свидетельствовало о важном изменении в политике монгольских правителей Сюзереном относительно Руси, они проявляют страх Мамая перед растущей силой Москвы. Некомату, который, безусловно, был прекрасно осведомлен о планах Москвы, удалось, наконец, убедить Мамая, что экспансия Москвы должна быть оставлена сейчас или никогда. Событие 1374 года явились дальнейшим свидетельством полного пренебрежения князя Дмитрия Ивановича монгольской властью. Тогда Мамай отправил своих послов и отряд из 1500 воинов в город Нижний Новгород, возможно, чтобы добиться от князя Дмитрия Суздальского нарушения подданства Дмитрию Московскому. Прибытие посольства стало сигналом городскому восстанию против монголов. Большинство посланников и воинов Мамая было убито, а старший посол и его личная охрана захвачены в плен. До сих пор русские князья всегда были готовы подавить народные бунты и помочь монголам в восстановлении их власти. На этот раз великий князь Дмитрий Суздальский Вне всякого сомнения, действуя по указанию своего сузырена Дмитрия Московского, одобрил поступок горожан. Всех захваченных татар доставили в Нижний Новгород. Примечание. Русские летописцы везде используют название татары, а не монголы. После крушения Монгольской империи тюркская татарская прослойка в Золотой Орде вышла на первой роли. Поэтому, начиная с этого момента, я буду использовать название «Татары» иногда, а позже, в период после 1419 года, постоянно. В следующем году князь Василий, сын Дмитрия Суздальского, приказал разделить пленников на небольшие группы и заключить в тюрьмы разных городов. Когда они отказались подчиниться, и попытались оказать сопротивление. Их всех умертвили. Узнав о происшедшем, Мамай послал другой отряд разорить южные районы Нижегородского княжества, пока ограничивая свои действия этим карательным набегом. Он понимал, что было бы бессмысленно пытаться подавлять местные бунты по отдельности, когда перед ним была... Более серьезная опасность – надвигающиеся выступление самого великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Чтобы победить, монголам требовались разнообразные приготовления, военные и дипломатические. Что же касается потенциальных союзников, то Тверь была потеряна, по крайней мере, на время. Можно было использовать против Москвы Рязань, но силы ее были невелики. Поэтому именно Мамай стал искать поддержку в Великом княжестве Литовском. Требовалось время, чтобы склонить осмотрительного великого князя Ольгерда возобновить его дорогостоящую борьбу против Москвы. А когда он в 1377 году умер, в самой Литве началось беспокойное время. Только после 1380 года Сын и преемник Ольгерда Егайла твердо почувствовал себя в седле и стал готов к союзу с монголами. Для Мамая возникло новое осложнение, когда Тахтамыш захватил сарай и, вне всякого сомнения, готовился продолжить свое продвижение на запад. 1378 год. Теперь Мамай стоял перед дилеммой. Он мог или предпринять кампанию против Тахтамыша и позволить Москве копить силы, или попытаться разбить Москву.